Глава 31. Куда они ведут Деса? Мама, мыла оставшиеся после завтрака тарелки. Кто они? Вон посмотри. Она подошла к окну, и мы вместе наблюдали за разыгрывающейся на улице сценой. Его сажают в Хонду. Один мужчина в костюме придерживал пассажирскую дверцу, другой за шею заталкивал Деса внутрь. «Ему потом руки придется мыть», — пробормотала я. «Нужно быть добрее, Софи», — сказала мама и в задумчивости спросила вслух. «Что происходит? Срочно нужен сантехник?» «Очень смешно». Она вздернула подбородок и приложила к губам большой палец. «Что-то случилось. Наверное, стоит позвонить в полицию». Нам даже в голову не пришло, что мужчины в костюмах и были полицейскими. Я отворила окно. Перед сном мама по несколько раз проверяла, что ни одно не закрыто. После пожара мы хорошо усвоили урок. «Что ты делаешь? Холодно?» «Тише, я хочу послушать». «Опять ты за свое!» — фыркнула мама, но меня не остановила. «А как же Бейли?» — донесся до нас снизу грубый голос Десса. «Кто это?» «Мой пес!» Его противный шотландский акцент был хуже отвратительной кровяной колбасы, которую он вручил нам на Рождество. «За него не беспокойтесь», — заверил его один из людей в костюмах. Я оглянулась на маму. «Предложим присмотреть за Бейли, пока Десса нет дома. Так будет правильно, по-соседски», — добавила я, для верности копируя ее выражение лица. «Судя по всему, за псом присмотрят. А если нет, видно будет». И какой, по-твоему, будет реакция Десса, если он узнает, что мы за ним шпионили? Все же... довольно, Иди, чисти зубы, а то в школу опоздаешь. Иногда своего добиться легче, если притвориться, что уступил. Пока она не видела, я стащила из холодильника пару кусков ветчины и на выходе просунула их в щель почтового ящика в двери Десса. Вечерние новости прогремели, как гром среди ясного неба. Мы с биорутер с моей одноклассницей, возвращались из школы по Саут-Энд-Роуд, мимо прудов. Мы с ней не были подружками, но Мэтти убедил маму, что в 12 лет ходить одной небезопасно даже днем. У киоска на железнодорожной станции собралась толпа. Что происходит? Протиснувшись между собравшимися, я прочитала объявление. «Последние новости! Тень арестован!» «Не может быть!» «Наконец-то!» — выдохнула Беа. «У тебя есть деньги? Давай купим газету!» «Ты очередь видела? Я так долго стоять не хочу!» «Тебе не интересно, кого поймали? Пойдем, по телевизору покажут!» «Очередь быстро движется!» Беа уже шагала прочь, покачивая хвостиками. Я секунду помедлила, пытаясь рассмотреть газету получше но кроме набранного крупными буквами заголовка «Тень арестован», ничего прочитать не удалось. Вернувшись домой, я плюхнулась на диван и не успела взять пульт, как услышала завывание Бейли. Дэс еще не вернулся? Бедный пес, должно быть, голодает. Ветчины в холодильнике не оказалось, и на этот раз я просунула в щель почтового ящика бутерброд с арахисовой пастой. По телевизору транслировали пресс-конференцию, выступал инспектор Конор. Сегодня в 7 часов утра в своем доме на Парламент-Хилл по делу об убийствах девяти женщин в Северном Лондоне был арестован 37-летний мужчина. Его арест стал возможен благодаря звонку свидетеля, который утверждает, что видел подозреваемого неподалеку от места преступления в момент убийства Джеммы Николсон. Сейчас мужчина находится под стражей, производится допрос. Информация о полицейском участке, в котором он содержится, как и его имя, будут раскрыты позднее. Обвинения подозреваемому еще не предъявлены. В его доме не найдены никаких улик. Однако полицейские обнаружили коллекцию порнографии и женские туфли на высоком каблуке. На данный момент связь этих вещей с погибшими не установлена. Оглядываясь назад, я удивляюсь, почему сразу не сложила 2 и 2. Время и место ареста точно совпадали со сценой, которую я утром наблюдала из окна. И тем не менее, я ни о чем не догадалась. Возможно, меня ослепила вера в то, что плохое случается только с кем-то незнакомым. Или я в принципе не замечала никаких странностей, происходивших прямо у меня под носом. Мы с Дженнис спорили об этом до тошноты. Я до сих пор считаю, что верно второе. Я вела себя как страус, по шею зарывший голову в песок. Разве то, как долго я соображала, кто такой Мэтти, ничего не доказывает?»